Глава седьмая. Приезжий обеспечивает себе обратный путь. Было около восьми часов вечера, когда оставленная нами в дороге двуколка въехала в ворота почтовой гостиницы в Аррасе. Из нее вышел человек, которого мы сопровождали вплоть до этого момента. Отослав престижную лошадь и рассеянно отвечая на вопросы услужливой гостиничной прислуги, Он сам отвел в конюшню свою белую лошадку. Затем он вошел в бильярдную, находившуюся в нижнем этаже, и уселся, облокотившись на стол. Он потратил четырнадцать часов на поездку, которую рассчитывал проделать за шесть. Ему не в чем было себя упрекнуть, здесь не было его вины, и в глубине души он не досадовал на это. Вышла хозяйка гостиницы. — Изволите переночевать, сударь? — Изволите поужинать? Он отрицательно покачал головой. — А конюх говорит, что ваша лошадь очень устала. При этих словах он нарушил молчание. — Вы думаете, что ей не под силу будет пуститься в обратный путь завтра утром? Помилуйте, сударь. Ей надо отдыхать по крайней мере двое суток. Он спросил — — Кажется, здесь помещается почтовая станция. — Да, сударь. Хозяйка проводил его в контор, Он показал свой паспорт и исправился, есть ли возможность сегодня же ночью вернуться в Монрейль-Приморский с почтовой каретой. Место рядом с почтарем оказалось еще не занятым. Он оставил его за собой и заплатил за него. — Только не опаздывайте, сударь, — сказал конторщик. Карета отправляется ровно в час ночи. Покончив с этим делом, путник вышел из гостиницы и пошел по городу. Он совсем не знал о раз. Улицы были малолюдны. Он шел наугад. Однако он почему-то упорно не спрашивал дорогу у прохожих. Перейдя мост через речку Креншон, он очтился в таком лабиринте узеньких улиц, что совсем запутался. По дороге шел горожанин с большим фонарем. После некоторого колебания путник решился обратиться к этому человеку, но предварительно оглянулся по сторонам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не услышал, о чем он будет спрашивать. «Сударь», — сказал он, — «скажите, пожалуйста, где находится здание суда?» «Вы, должно быть, не здесь, здешний, сударь», — ответил прохожий, уже почти старик. — Пойдемте со мной. Я как раз иду в ту сторону, где находится суд, то есть, собственно говоря, где находится префектура. Здание суда сейчас ремонтируется, и судебные заседания происходят в префектуре. — И суд присяжных тоже заседает там? — спросил он. — Конечно. — Видите ли, сударь, нынешнее здание префектуры было до революции епископским дворцом. Монсеньор де Конзье, который был епископом в восемьдесят году, выстроил там большую залу. В этой-то зале и заседает суд. Дорогой старик сказал ему, «Если вы, сударь, хотите присутствовать на каком-нибудь процессе, то сейчас поздновато. Обычно заседания кончаются в шесть часов». Однако, когда они вышли на широкую площадь, Старик показал ему на четыре высоких освещенных окна, выделявшихся на темном фасаде огромного здания. «Право, сударь, вам везет, вы не опоздали. Видите эти четыре окна? Это и есть судебные зало. Там светло, значит, еще не все кончено. Очевидно, дело затянулось, и назначено вечернее заседание. А что, вас интересует это дело? Должно быть уголовный процесс? Вас вызвали в качестве свидетеля? Он ответил, «Я приехал не ради какого-либо дела. Просто мне надо повидать одного адвоката». «Ах так!» — сказал старик. «Вот и дверь, сударь, та, возле которой стоит часовой. Вам надо будет только подняться по главной лестнице». Он последовал указаниям прохожего и несколько минут спустя очутился в комнате, где было много народа и где группы людей в вперемешку со стряпчими в судейских мантиях перешептывались между собой. Сердце всегда невольно сжимается при виде фигур в черном, которые тихо переговариваются друг с другом на пороге судилища. Слова милосердия и сострадания редко срываются с их уст. Чаще всего это обвинительные приговоры, предусмотренные заранее. Все эти группы кажутся наблюдателю, задумчиво проходящему мимо темными ульями, где жужжащие привидения сообща замышляют козни. Эта просторная комната... Освещенная единственной лампой была прежде одной из приемных зал епископского дворца, а теперь служила залой ожидания. Двустворчатая дверь, в эту минуту закрытая, отделяла ее от большой залы, где заседал суд присяжных. Было так темно, что путник не побоялся обратиться к первому попавшемуся стряпчему. — Сударь? — спросил он. «В каком положении дело?» «Дело кончено», — ответил Стряпчий. «Кончено?» Это слово было повторено таким тоном, что Стряпчий обернулся. «Извините, сударь, вы, вероятно, родственник?» «Нет, я никого здесь не знаю». «И каков приговор?» «Обвинительный?» «Конечно». «Ничего иного нельзя было и ждать. Каторжные работы?» «Пожизненная каторга». — Значит, личность установлена? — произнес спутник таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать. — Какая там личность? — ответил Стряпчий. — Об этом не было и речи. Дело совсем простое. Женщина убила своего ребенка. Детоубийство доказано, но присяжные отклонили предположение о заранее обдуманном намерении и она приговорена к пожизненной каторге. «Так это женщина?» — проговорил он. «Разумеется, женщина. Девица-лимозен. А вы о ком говорить?» «Да так, ни о ком. Но если дело кончено, то почему же зала все еще освещена? Ну, сейчас там слушается другое дело. Оно началось два часа назад». Какое же дело? Тоже очень простое. Бродяга, рецидивист, каторжник. Совершил кражу. Я забыл его имя. Вот уж поистине разбойничая физиономия. За одну физиономию я бы сослал его на галеры. — Сударь, — спросил путник, — есть ли возможность попасть в залу? — Не думаю. Очень много народа. Правда, сейчас перерыв. Многие вышли. Попробуйте, когда заседание возобновится. — А где вход? — Здесь, через эту большую дверь. Стряпчий отошел. За несколько секунд путник пережил почти одновременно, почти слившиеся воедино все чувства, какие только доступны душе человека. Равнодушные слова Стряпчего то пронзали его сердце, как ледяные иглы, то жгли, как раскаленное железо. Узнав, что дело еще не кончено, он вздохнул. Но он и сам не мог бы сказать, испытывал он чувство облегчения или же глубокой скорби. Он подходил то к одной, то к другой группе людей и прислушивался к тому, что говорилось. Сессия была перегружена делами, и потому председатель назначил на один день два несложных и коротких дела. Начались где-то убийства, а теперь разбиралось дело каторжника рецидивиста, обратной кобылки. Рецидивист украл несколько яблок, но это, кажется, не вполне доказано. Зато доказано, что он уже побывал на каторге в Тулоне. Это-то ему и повредило. Допрос с обвиняемого уже снят, свидетельские показания тоже, но остается еще речь Защитника и заключительная речь прокурора, так что дело кончится не ранее полуночи. По всей вероятности, преступник будет осужден. Товарищ прокурора очень искусен и никогда не упускает своих подсудимых. Это человек умный, он даже стихи пишет. У двери в залу заседаний стоял судебный пристав. Путник спросил у него: «Скажите, скоро ли откроют двери?» «Совсем не откроют», — ответил пристав. «Как не откроют, когда снова начнется заседание? Ведь сейчас перерыв, заседание уже началось», — ответил пристав. «Но дверей открывать не будут. Почему? Потому что зала полна. Как, неужели нет ни одного свободного места? Ни одного. Дверь заперта, и никого больше в залу не пустят». Помолчав, судебный пристав добавил... Правда, за креслом председателя есть еще два-три свободных места, но председатель разрешает занимать их только должностным лицам. С этими словами пристав повернулся к нему спиной. Опустив голову, путник отошел от него и, пройдя через залу ожидания, начал медленно спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и словно раздумывая, быть может, он... Советовался с самим собой. Жестокий поединок, завязавшийся в его душе со вчерашнего дня, еще не кончился и каждую секунду вступал в какой-нибудь новый фазис. Дойдя до площадки, он прислонился к перилам и скрестил руки. Внезапно он расстегнул сюртук, вынул бумажник, достал из него карандаш, оторвал клочок бумаги и, при свете фонаря, набросал одну строчку. Господин Мадлен, мэр Монрейля Приморского. Затем быстрым шагом снова поднялся по лестнице, протолкался сквозь толпу, подошел к судебному приставу, протянул ему записку и сказал повелительным тоном «Передайте господину председателю». Тот взял записку, пробежал ее взглядом и пошел исполнять поручение.